За три дня до событий, описанных в конце предшествовавшей главы, Сулла вернулся из-под куда он ездил, чтобы уладить распри между знатью и плебеями этого города. 10 дней провел он там, разбирая споры, после чего в качестве третейского судьи дал примирительный пир спорящим сторонам. Вернувшись к ночи на виллу, Он приказал накрыть ужин в треклинии Аполлона Дельфийского, самым обширном и великолепном из четырех треклиниев его мраморного дворца. Там, при ярком свете лампад, горевших по углам, среди благоухания цветов, расставленных пирамидами около стен и сладострастных танцев полуногих танцовщиц под звуки флейт, лир и гитар, банкет вскоре перешел в самую разнузданную оргию. В огромной зале вокруг трех столов стояли 9 трапезных лож, на которых расположились 26 шесть пирующих, считая хозяина. Одно место оставалось пустым, это было место отсутствовавшего метробия, любимца Суллы. Экс-диктатор в белом прозрачном одеянии, свинком из роз на голове, занимал место возле консульского за средним столом рядом с любимым своим другом актером Квинтом росцем который был...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 но грозно насупив брови. «Я хорошо расслышал, что ты сам сказал Элию Луперку». «Но поверь», — в ужасе возразил панциан, «поверь мне, счастливый всемогущий диктатор, ты сказал». Когда грани, ныне идилокум, заставляли уплатить по приговору Суллы штраф в общественную казну,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 чтобы отправиться откармливать твоим трупом моих рыб!» Взывая к Аполлону, которого Сулла избрал своим специальным покровителем, он взял в руку золотую статуэтку этого бога, которую он присвоил себе в Дельфах и постоянно носил на шее на золотой цепочке художественной работы. При этой клятве все присутствующие, хорошо знавшие Суллу, побледнели и замолчали. Музыка и танцы прекратились, и шумное веселье сменилось на минуту могильной тишиной. Несчастный панциан, заикаясь от ужаса, пробормотал. Граней сказал, «Теперь не заплачу. Сула скоро умрет, и я буду оправдан». промолвил амфитрион, багровое лицо которого повледнело от гнева. а а Значит, Граней...»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 больно отпущенник и доверенный Сулы приблизился к нему. Тот, уже успев успокоиться, шепнул ему какое-то приказание, на которое Хризагон ответил утвердительным жестом и удалился в ту же дверь, в которую вошел. «Завтра утром!» — крикнул ему в сред сула Потом, обратившись к гостям с веселым лицом, он поднял свою чашу с Фалернским и воскликнул. «Ну что же вы все насупились и молчите, как трусливые бараны?» «Клянусь богами Олимпа, кажется, вы думаете, что присутствуете на моей тризне!» «Да сохранят тебя боги от такой мысли! Да пошлет тебе счастье Юпитер, да хранит тебя Аполлон! Долгие лета всемогущему Сулле!» — хором закричали многие из гостей, подняв чаши с пенистым вином. «Выпьем все за здоровье и славу Луция, Корнелия, Суллы, Счастливого!» — вскричал Квинт Росций своим звучным. гармоническим голосом, высоко подняв свою чашу. Все поддержали его, и смягченный Сулла, обняв и поблагодарив своего любимца, закричал музыкантам и мимам. — Эй вы, пиздельники, что вы там делаете? Выгодны только пить мое фалернское и обидать меня, проклятые трусы, чтобы вам на месте заснуть вечным сном! Не успел еще Сулла окончить свою грубую брань, он обыкновенно выражался грубо или цинично, как музыка возобновилась, мимые танцовщицы запели под аккомпанемент и стали исполнять комический танец с непристойными телодвижениями. Трудно описать, какое впечатление производила на зрителя эта головокружительная пляска с обниманиями, изгибаниями, сближением и разбеганием полуногих фигур. Крики и аплодисменты не умолкали. Когда танец кончился, на средний стол, за которым сидели сула с родцием, было поставлено чучело орла, самого красивого, какой когда-либо был видан, покрытого всеми своими перьями и так хорошо сделанного, что он казался живым. Орел держал в клеве лавровый венок, перевязанный пурпурной лентой, на которой было написано золотыми буквами «Сули счастливому любимцу Венеры». прозвище «Любимец Венеры» было особенно приятно экс-диктатору. Росцый среди рукоблесканий гостей взял венок из клюва и передал его Аттилии Джавентине, красивой молодой вольноотпущенице Суллы, которая сидела с ним рядом и которая, вместе с несколькими женщинами из кум, сидевшими между мужчинами на обеденных ложах, составляла одну из главных приманок этого банкета. Аттилия возложила лавровый венок на голову Суллы, Поверх венка изрос и проговорила гармоническим голосом «Прими, любимец богов, непобедимый полководец, эти лавры, Которые подносят тебе удивленный мир!» Сулла среди рукоплесканий собеседников стал целовать девушку, А Квинт Росций, поднявшись с места, продекламировал своим удивительным голосом И жестами, достойными такого великого актера, стихи в честь Суллы. Когда он кончил, треклиний снова загремел от рукоплесканий. Между тем Сулла, взяв нож, разрезал шею и живот орла, из которого тотчас выпало множество яиц. Он раздал их собеседникам. В каждом яйце оказалась пожаренной птица, подправленная желтым соусом. А Пока гости с аппетитом ели вкусно приготовленную дичь, Громко восхваляя пышность сулы и искусство его повара, 12 красивых греческих рабынь, одетых в достаточно короткие голубые туники, прислуживали у стола, подливая в чаши гостей превосходное фалернское. Немного погодя было подано новое блюдо — колоссальный паштет из теста с медом, имевший форму круглого храма, окруженного колоннадой и сделанного с изумительным искусством. Когда паштет был разрезан —